туалет. Государня занималась делами до полудня. К этому времени она уже часов шесть была на ногах и морала бумагу. Чтобы немного отдохнуть, ей следовало сменить род занятий, сделать туалет и показаться публике. Во внутренней уборной парикмахер Иван Козлов укладывал Екатерине волосы в невысокую простую прическу с небольшими буклями за ушами. Принц де Линь считал, что если бы она не подбирала их вверх, а позволила распускаться около лица, это пошло бы ей больше. Но у Екатерины был свой вкус. До старости императрица сохранила длинные густые волосы темного каштанового цвета, которые падали до полу, когда она сидела перед зеркалом в кресле. При расчесывании с них сыпались искры. Тот же электрический заряд оставался и на шелковых простынях Екатерины. Иногда при их встряхивании прислугу ударяло током. Вслед за парикмахером входили камеры юнгферы. Первая калмычка Марь Степана Алексеева подавала лед для обтирания лица. В те времена знатные дамы не умывались водой, а протирали кожу льдом. Марта Вильмот сообщала домой. «Каждое утро мне приносят пластинку льда толщиной со стекло стеклостакана» и я, как настоящая русская, тру им щеки, чего как меня уверяют, будет хороший цвет лица. Во время утреннего туалета принято было полоскать рот и горло. С 80-х годов в обиходе появилась зубная щетка, вызвавшая неоднозначную реакцию. Александр Радищ в путешествии из Петербурга в Москву нападал на светских женщин за стремление драть себе зубы щеткой – отчего их дыхание не становится свежее. Автор противопоставлял им крестьянок, не знавших подобных ухищрений, зато здоровых и крепких. «Приезжайте сюда, любезные наши барыньки, московские и петербургские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет, не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками». Встаньте, с которой из них хотите, рот со ртом, дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого, а ваша ваша может быть, положит в них начало болезни. Однако, как все модное, щетка быстро привелась, и уже в кабинете Онегина читатель видит щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Екатерина по старой традиции еще полоскала рот. Ее калмычка Алексеева отличалась крайней нерасторопностью, забывала подогреть воду или приносила подтаивший лед. Императрица только посмеивалась. «Скажи мне, Марь Степанна, или ты обрекла себя вечно жить во дворце? Вот выйдешь замуж, отвыкнешь от своей беспечности, ведь муж не я, право подумай о себе». Однако все служившие императрицы комнатные женщины предпочли остаться старыми девами, и не покидать хозяйку. Вторая камер юнгфера гречанка Анна Александровна Полакучи или Поликучи накладывала на голову флёровую наколку или надевала чепец. Государня не любила менять слуг, весь ближний штат трудился по комнате много лет. Камер юнкферы и камердинеры состарились вместе с хозяйкой, и хотя к концу царствования всё это были уже весьма пожилые люди, исполнявшие свои обязанности не так проворно, как в лучшие годы, плакуче, например, оглохла Екатерина предпочла оставить их при себе, не взяв более молодых. Преданность этих слуг искупала и подслеповатые глаза, и трясущиеся руки. Командовала камерой ферме Марья Савишна Перекусихина, личность по-своему замечательная. Небогатая рязанская дворянка, родившаяся в 1739 году, она приехала в Петербург одна и без протекции сумела обратить на себя внимание государынь. Екатерина приняла ее на службу. Вскоре Перекусихина стала одной из ее ближайших подруг. В литературе Перекусихину часто именуют камерфрау, что неверно, так как она никогда не выходила замуж – а приставка «фрау» означает замужнюю женщину из прислуги императриц. До конца жизни Мария Савишна так и проходила в юнгферах, то есть в девушках. Екатерина даже подарила ей перстень со своим эмалевым портретом в мужском костюме и вложила в него записку «Вот жених, который тебе никогда не изменит». О Перекусихиной говорили много дурного, так как она больше других была посвящена в личные дела императриц но держалась Мария Савишна с большим достоинством. В день смерти Екатерины она показала себя не придворной, мечущейся от старого государя к новому, а настоящим другом умирающей. «Твердость духа сей почтенной женщины привлекла многократно внимание всех бывших в спальне», писал о ней граф Ростопчин. Занятая единственная императрица она служила ей так, как будто ежеминутно ожидала ее пробуждение Сама поминутно подносила платки, коими лекаря обтирали текущую изо рта материю, поправляла ей то руку, то голову, то ноги. После смерти госпожи Перекусихина тихо доживала век в своем петербургском доме, и когда ей случалось рассказывать о временах Екатерины, никогда не касалось личных тайн хозяйки. Туалет императрицы продолжался не более 10-15 минут, во время которых она беседовала с кем-нибудь из пришедших. Присутствие при волосочесании считалось особой милостью, каким было приглашение взглянуть на туалет монарха в Версале. В 70-х годах в это время мать посещала великий князь Павел Петрович. В конце царствования к бабушке в полдень приходили великие князья Александр и Константин, иногда с женами. Пошутив и посмеявшись с ними, Екатерина возвращалась в спальню, где перекусихины и еще две камер юнгферы, Авдотья Петровна Иванова и Анна Константиновна Скороходова, помогали своей госпоже переодеться к обеду. В 70-х годах императрица предпочитала строгие шелковые платья фасона полонез с коротким шлейфом и корсажем из золотой парчи. С возрастом она стала выбирать удобные просторные наряды, скрывавшие полноту. По будням Екатерина носила лиловый или светло-зеленый, дикий, как тогда говорили, шелковый молдаван поверх тонкого белого градиторового платья без орденов. Во время праздничных выходов его сменяло парчевое или шелковое русское платье с тремя орденскими звездами Андреевской, Георгиевской и Владимирской По особым случаям на государыню возлагали малую корону.